Глава восьмая Через час все улеглось. Лебедев сотворил чудеса. У Дюпре оказался всего лишь сильный ушиб, немного примочек, времени и покоя, и молодой организм справится. Немурову хватило тугой перевязки груди, чтобы он приободрился и даже выразил благодарность странному проводнику-лекарю. И даже урусов смог самостоятельно вернуться в купе после того, как его ступни обработали чудо действенной мазью, а ладони обмотали бинтами. К десяти часам вагон совершенно затих, утомленный нескончаемым днем. «Кажется, всех сморила дорожная качка». Гравы не мог спать. Вопрос, который казался неразрешимым, теперь стал еще мучительней. Всего-то надо задать один вопрос. У Женечки от этого не убудет. Какая ей разница? Вспомнит, что ее удивило, и дело с концом. Но пройти вот так в купе он не решался. Быть может, Немуров сидит там и ждет, чтобы поймать его и устроить скандал. Граве не влезал из купе, твердо решив... Не говорить об открытии Ванзарову, пока не добьется ответа. Сам начал партию, сам и банк снимет. Надо только найти подходящий момент, когда Немуров уберется в купе. С Женечкой он надеялся договориться без труда. Послушав, что делается в коридоре, Гравы выглянул. Под дверью купе Женечки Немурова не оказалось. Но и за стенкой его купе было тихо. Или спит без храпа, или его там нет. Хитрый уж больно. Гравы решил сменить точку наблюдения и переместиться в дальний тамбур, подальше от проводника. Мальчишка этот ему не нравился. Гравы все казалось, что он за ним подсматривает. Но это было чистейшей воды сумасшествие. Проводники не могут следить за пассажирами. Они следят только за порядком. Бережно затворив дверь, чтобы Немуров не учуял, Граве отправился в конец вагона и расположился так, чтобы видеть весь коридор, а самому оставаться незамеченным. Тут было прохладнее, чем в купе. Он поежился, но приказал себе ждать. Кто-то тихо его окликнул. Граве оглянулся. Оказывается, он был не один. В сумраке Тамбура было еще одно лицо. «Вы как здесь оказались?» спросил Граве, досадуя, что его засада так просто была раскрыта.